Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Мяу, мяу, мяу, тебя я понимал Наследство плохо делится, лишь кот к тебе пришел. Мяу, мяу, мяу, но не гони менял. Конечно, я не мельница. Но я и не осел. Мяу, мяу, мяу, тебя я понял. Конечно, я не мельница, не лошадь и не гусь. Но мяу, мяу, мяу, я многое умел. Мяу, надейся на меня тебе я пригожусь. Мяу, мяу, мяу понимал, я вижу, что консервы вам действуют на нервы. Консервы не по вкусу королю, но эти куроватки не полуфабрикатки, примите их, возьмите их, возьмите их, молю. У менял меня, В людоедовой Уют и красота Мяу, мяу, мяу Поздравьте вы менял Все кончилось Победою у скромного кота Мяу, мяу, мяу Поздравьте вы менял И умного, и храброго, но скромного кота. Подпишись на канал Песенки для детей и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков про Царевну, Фиксиков, про Машинки, Врумис и из мультиков Союз Мультфильма и многих-многих других. Просто нажми вот на такую красную кнопку со словом Подписаться.